Глава двенадцатая «Теперь опять всё хорошо». Исак сеет овёс, баранит, заглаживает его катком. Маленькая Леопольдина прибегает и просится покататься на катке. Вот выдумала покататься на катке. Она такая маленькая и ничего не понимает. Братья её лучше знают, на папином катке ведь нет сиденья. Но папе приятно, что пришла маленькая Леопольдина и что она такая доверчивая — Он говорит с ней и просит её аккуратно ступать по полю, чтобы не набрать земли в башмачке. «Да что, это на тебе, кажется, сегодня голубенькая платьица? Покажи-ка». «Ну да, конечно, голубенькая. И поясок, и всё такое. Ты помнишь большой пароход, на котором приехала? А машины видела? Ну, а теперь иди домой с мальчиками. Займитесь чем-нибудь». После отъезда Алины Ингер впряглась в свою работу по дому и на скотном дворе. Она, пожалуй, несколько преувеличивает свою чистоплотность и стремление показать, что она желает придать другой оборот делу, и действительно, прямо необыкновенно, какая во всём произошла перемена. Даже стёкла в землянке у скотины начисто вымыты и стоила подметены. Но это было только в первые дни, в первую неделю. Потом она понемножку стала отставать. В сущности, весь этот парад на скотном дворе был совсем не нужен. Можно было лучше использовать время — Ингер так многому научилась в городе, и следовало бы извлечь выгоду из этой науки. Она снова взялась за прялку и ткацкий станок, и правда стала ещё мастеровитее и проворнее, через чур уж даже проворно, охты Особенно, когда на неё смотрел Исаак. Он не понимал, как этот человек может так шибко двигать пальцами, длинными, красивыми пальцами на большой руке. Но в разгаре одной работы Ингер вдруг бросала её и переходила к другой — Правда, у неё теперь стало больше дел, чем прежде, и большой кругозор, может быть, она стала теперь и не так уж терпеливо. В ней как будто поселилось какое-то беспокойство и подгоняло её. Вот взять хотя бы цветы, которые она привезла с собой, луковицы и отводки, маленькие растенец, о них тоже надо было позаботиться. Окошко стало мало, подоконник слишком узок для цветочных горшков. Исаку пришлось сделать ей маленькие ящики для бегоний, фуксий и роз. А кроме того, одного окошка и вообще было мало. Что значит одно окно для целой горницы. «И ещё вот что», — сказала Ингер, — «у меня нет утюга. Мне нужен утюг, чтобы приглаживать швы, когда я шью бельё и платье. А то нельзя сделать настоящего шва. Хоть какой-нибудь утюг да нужен». Исаак обещал заказать кузнецу в селе выковать замечательный утюг. «О, Исаак готов был сделать всё». Готов был исполнить все требования Ингер, потому что это-то он понимал, она многому научилась и стала совсем особенная. И речь у неё стала другая, лучше, благороднее. Она уж никогда не кричала ему по-старому «Иди поешь». Теперь она говорила «Пожалуйста, пойди покушай». Всё стало по-другому. В старину он отвечал самое большее «Ладно». И работал ещё с добрый час, прежде чем пойти. Теперь он отвечал «Спасибо» и шёл сейчас же. От любви умный глупеет. Иногда Исаак отвечал «спасибо, спасибо», но, конечно, всё стало по-другому, и не слишком ли уж по-благородному они начинали жить? Когда Исаак говорил «навоз» или выражался на обычном наречии «землепашца», Ингер ради детей поправляла «удобрение». Она заботилась о детях, учила их всему и двигала вперёд. Крошка Леопольдина преуспевала в вязании крючком, а мальчуганы — в письме и школьных науках. Таким образом, они не попадут в сельскую школу неподготовленными. Особенно учёным стал Лесиус. Маленький же Северт был, попросту сказать, недалёк, лентяй, шалунишка. Он даже осмелился развинтить что-то на маминой швейной машинке и настругал стружек со стульев и со стола, подаренным ему перочинным ножиком. Ему пригрозили, что отнимут перочинный ножик. А кроме того, в распоряжении детей были все животные на хуторе, а у Элесиуса вдобавок ещё и цветной карандаш. Он пользовался им очень осторожно и неохотно давал брату, но с течением времени все стены покрылись рисунками, и карандаш укорачивался с угрожающей быстротой. В конце концов, Элесиус оказался вынужденным посадить Северта на паёк и давать ему карандаш только на один рисунок по воскресеньям. Это не совпало с желаниями Сиверта, но Элесиус был не такой человек, чтоб с ним можно было торговаться. Не то чтобы Элесиус был сильнее, но руки у него были длиннее, и в драке он был увертливее. А Сиверта? То он находил в лесу выводы куропаток, один раз рассказал про какой-то необыкновенный комок из живых мышей и страшно важничал, а в другой раз про форель в реке ростом с человека, но это были чистые выдумки. Он не прочь был выдать чёрное за белое, это Сиверт-то. Но, впрочем, в остальном был славный малый. Когда у киски появились котятки, это он приносил ей молоко, потому что она уж очень фыркала на Элесиуса, и сиверт не надоедало стоять и смотреть в ящик, в этот домик, кишевший крошечными лапками. А куры, которых он наблюдал ежедневно, петух с конской гривой и ярким оперением, курицы, которые разгуливали по двору, переговариваясь между собой и поклёвывая песок, или вдруг принимались страшно оскорблённо кричать, когда снесут яйцо. А потом старый баран. Маленький Сиверт стал очень образован по сравнению с тем, что было раньше, но он не мог сказать про барана «Господи, у него совсем римский нос». Этого он не мог сказать. Зато Сиверт знал больше. Он знал барана ещё с тех пор, как тот был ягнёнком, понимал его, составляя с ним одно, был его родня — равное ему существо. Однажды какое-то мистическое первобытное впечатление мелькнуло в его сознании, он никогда не забывал этой минуты. Баран щипал траву, вдруг он поднял голову и перестал жевать, а только стоял смирно и смотрел. Сиверт невольно посмотрел в том же направлении. Нет, ничего примечательного. Но тут Сиверт сам почувствовал в душе что-то необыкновенное, словно он смотрит в Эдемский сад, Были коровы, которых на каждого из детей приходилось по две. Большие, медлительные животные, такие добродушные и ласковые, что маленькие человечки в любую минуту могли их поймать и погладить. Была свинья, белая и очень представительная при хорошем уходе, прислушивающаяся ко всем звукам, чудачка, помешанная на еде, щекотливая и пугливая, как девчонка. И был козёл, В Селанра всегда жил старый козёл. Когда один помирал, другой занимал его место. Поискать ещё такого козлиного выражения, какое бывает у козла. Как раз нынче под его присмотром находилось очень много коз, но когда ему надоедало и прискучивала вся его компания, тогда он ложился задумчивый и долгобородый, настоящий праотец Авраам. А потом вдруг вставал на колени и мекал на коз. За ним всегда тянулась струя острого запаха. Повседневная жизнь на хуторе идёт своим чередом. Когда редкий путник, пробирающийся через горы, проходит мимо и спрашивает «И хорошо, вы тут поживаете?» Исаак отвечает, и Ингер отвечает «Да, спасибо тебе на спросе». Исаак всё работает и работает. По всем своим делам он совещается с календарём, следит за фазами Луны, сообразуется со сменами времён года и работает. Он проложил довольно порядочную дорогу через спуск к князине, так что может ездить в село на лошади и в телеге, но чаще ходит пешком, и тогда несёт козий сыр или кожи, кору, берёсту, масло, яйца и продаёт все эти товары, а вместо них покупает другие. Летом он нечасто ездит, между прочим, и потому, что дорога от брейдаблика до и дальше необычайно плоха, Он просил Брэда Ольсена тоже подправить немножко дорогу, и Брэда обещал, но так и не сдержал слово А больше просить Исаак не хочет и предпочитает таскать тюки на собственной спине. Ингер тогда говорит, «Я не понимаю, что ты за человек, как ты всё это выносишь?» А он выносил всё. Сапоги у него были такой феноменальной величины и тяжести с подмётками, подбитыми железом, да ещё ремни к ним он приколотил заклёпками. Уж одно то, что человек мог ходить в таких сапогах, казалось чудом. В один из своих походов в село он встречает несколько групп рабочих на болоте. Они складывают кучки из камней и ставят телеграфные столбы. Частью — это жители здешнего села. Бреда Ольсен тоже с ними, хотя он выселился на хутор и должен бы заниматься землепашеством. «И как это он успевает?» — думает Исаак. Надсмотрщик спрашивает Исаака, не продаст ли он телеграфных столбов. «Нет. Даже за хорошую цену? Нет». ой Исаак стал немножко сообразительнее, научился разговаривать. «Если он продаст столбы, у него только прибавится немножко денег, несколько лишних далеров, а лес то у него не будет. Так какая же ему от того выгода?» Подходит сам инженер и повторяет предложение, но Исаак отказывается. «У нас и у самих есть столбы», — говорит инженер. «Но удобнее взять из твоего леса, чтобы не возить издалека». «Мне и для себя-то не хватает брёвен», — говорит Исаак. «Я собираюсь строить лесопилку». «Да нет амбара, нет служб». Тут вмешивается Бредо ольсон и говорит. «Будь ты такой же, как я, Исаак, ты продал бы столбы». Долготерпеливый Исаак посмотрел в упор на Бредо. «Ещё бы». «Как так?» — спросил Бредо. «Но я не таков, как ты», — сказал Исаак. Кое-кто из рабочих фыркнули на этот ответ. Ну да, у Исаака были особые причины немножко осадить соседа. Он как раз сегодня видел на Брейдобликском поле трёх овец, и одну Исаак сейчас же признал ту лопоухую, что утащила Алина. «Пусть себе Бреда пользуются овцой», — подумал он, идя своей дорогой. «Пусть Бреда с женой разбогатеют на одну овцу». А лесопилку он тоже всё время держал в мыслях. «Это-то правда» и даже по последнему зимнему пути привёз домой большую круглую пилу и необходимые принадлежности, которые торговец выписал для него из стронгейма. Теперь эти машинные части лежали в сарае, смазанные льняным маслом для предохранения от ржавчины. Часть брёвен для запруды он тоже свёз и мог начать строить здание в любое время, но всё откладывал. Он сам не понимал, почему. Стал он уставать, сдавать, что ли? Для других в этом не было бы ничего удивительного. Ему же самому казалось невероятным. Голова, что ли, у него ослабела? Раньше он не пугался никакой работы, но, должно быть, он стал немножко другим с тех пор, как построил мельницу на таком же большом водопаде. Он мог бы взять помощника из села, но хотел опять попробовать сам, начать на днях. Ингер подсобит ему. Он сказал об этом Ингер. «Хм, не выберешь ли ты как-нибудь часок подсобить мне на лесопилке?» Ингер подумала. «Хорошо, если мне будет время». «Так ты хочешь строить лесопилку?» «Да, так я думаю и полагаю. В голове-то я её уж обдумал. Это труднее, чем мельница?» «Много труднее. В десять раз труднее», — похвастал он. «Господи, помилуй, да тут всё должно быть прилажено. До самого малюсенького кусочечка, округлая пила, та должна пройти по самой середине». «Как-то ты с этим справишься», — рассеянно сказала Ингер. Исаак обиделся на эти слова и сказал... «Надо попробовать». «А нельзя найти какого-нибудь сведущего человека, который помог бы тебе?» спросила она. «Нет». «Ну, так значит, не справишься», — сказала она и отвернулась. Исаак тихонько поднял руку и провёл по волосам, словно медведь поднял лапу. «Вот этого-то я и боюсь», — сказал он. «Боюсь, что не справлюсь, затем и просил тебя помочь, потому что ты-то понимаешь», — сказал он. Тут медведь попал, правда, в точку, но только это ни к чему не привело. Ингер скинула голову, сердито хлопнула себя по бёдрам и наотрез отказалась работать на лесопилке. «Так», — сказала сак — «уж не прикажешь ли ты мне мокнуть в реке и терять здоровье? А кто же станет шить на машине, ходить за скотиной, заниматься хозяйством и всё такое?» «Ну да ладно, ладно», — согласился Исаак. «А и помощь-то ему требовалась всего на четыре угловых столба, да на два средних по обеим продольным стенам, вот и всё». «Неужто Ингер стала такая неженка от долгого житья в городе? Дело же было в том, что Ингер очень изменилась и уже не столько думала о благе своих ближних, сколько о самой себе. Она пустила в ход чесальные доски, прялку и ткацкий станок, но гораздо больше любила шить на машине. Когда же кузнец выковал ей утюг, она оказалась вполне вооружённой для выступления в качестве учёной портнихи. Это была её профессия». Для начала она шила два платья целиопольдиня. Исааку они очень понравились, и он расхвалил их, пожалуй, даже чрезмерно. Ингер дала понять, что это ещё ничего по сравнению с тем, на что она вообще способна. «Только очень уж они коротки», — сказал Исаак. «У нас в городе носят такие», — ответила Ингер. «Ты в этом ничего не понимаешь». Исаак, стало быть, вмешался куда не следовало и потому намекнул насчёт какой-нибудь материи для неё самой, «Для самой Ингер». «На пальто?» — спросила Ингер. «Да, или какой хочешь». Ингер согласилась получить материю на пальто и рассказала, какую ей хочется. Но когда она шила пальто, надо же было кому-нибудь показать его. И потому она отправилась с мальчиками в село, когда их повезли в школу. И путешествие оказалось не совсем бесполезным, оно оставило след. Во-первых, когда они ехали мимо брейдаблика Хозяйка брейдаблика с детьми вышли посмотреть на проезжающих. Ингер и оба мальчика сидели в телеге и ехали, словно господа, мальчики прямо в школу. На Ингер было пальто. При виде этого в сердце хозяйки брейдаблика впилась змея. Без пальто она ещё могла обойтись, она, слава богу, была не глупа. Но у неё самой были дети, взрослая девочка Барбара, следующей за нею Хельге и третья Катерина, все в школьном возрасте. Разумеется, двое старших учились в сельской школе, но когда семья переселилась на болото, в этот отдалённый брейдоблик дети опять превратились в язычников. «А ты захватила с собой провизию для ребят?» — спросила хозяйка. «Провизия-то? Вот, видишь сундук? Это мой дорожный сундук, который я привезла с собой домой. Он полон провизии. Что же ты взяла? Чего взяла? Да свинина и мясо наварива. Масло, хлеба, сыра, да закуски». «Ну и богато вы живёте», — сказала хозяйка, а худенькие бледные детишки её слушали и глазами, и ушами обо всех этих прелестях. «У кого же ты их поместишь?» — спросила хозяйка. «У кузнеца». «Так», — промолвила тоже хозяйка, — «мои тоже скоро отправятся в школу, но они-то будут жить у Ленсмана». «Вот как», — сказала Ингер, — «да, а не то у доктора или у священника, ведь мой Бреда на короткой ноге со всею знатью». Тогда Ингер отправила пальто и покрасивее выпустила чёрную шёлковую бахрому. «Откуда у тебя это пальто?» — спросила хозяйка. «Привезла из города?» — сама шила. «Ну вот, я так и говорю, вы там в пусоши, того и гляди лопнете от богатства и роскоши». Когда поехали дальше, Ингер была полна радости и гордости, а въехав в село, может быть, Слишком уже явно выказала свои чувства, во всяком случае, супругу Ленсмана Гейердаля весьма раздосадовала, что она явилась в пальто. Хозяйка Селанра забыла, кто она такая, забыла, откуда приехала после шестилетнего отсутствия. Но как бы то ни было, Ингер показала своё пальто, и ни жена торговца, ни кузнецова жена, ни учительница не имели ничего против такого же пальто и для себя, но решили пока подождать. Вскоре у Ингер появились и клиентки. Несколько женщин пришли из-за перевала любопытства ради. Должно быть, Алина нечаянно проговорилась одной или другой. Приходившие приносили разные новости из родного села Ингер, а взамен получали угощение и могли полюбоваться швейной машиной. Молоденькие девушки приходили по две со стороны моря из села посоветоваться с Ингер. Стояла осень, они скопили денег на обновы. Ингер же могла рассказать им, какие теперь на свете моды, а иной раз искроить материю. Ингер оживлялась при этих визитах, расцвела, она была приветлива, благожелательна и вдобавок мастерица своего дела и умела кроить без выкроек. Иногда она тут же сшивала бесплатно длинные швы на машинке и передавала материю молодым девушкам с шутливыми словами. «Ну вот, а пуговицы можешь пришить сама». Поздней осенью Ингер получила приглашение приехать в село пошить на начальство. Это невозможно, у неё семья и скотина, разные домашние дела, а прислуги нет. «Чего у неё нет? Прислуги?» Она сказала Исааку. «Если бы у меня была помощница, я шила бы гораздо больше». Исаак не понял. «Помощница? Ну да, помощница в доме, служанка». Тут у Исаака, должно быть, пошли круги перед глазами, потому что он усмехнулся в свою железную городу и принял это за шутку. — Да, нам следовало бы нанять служанку, — сказал он. — В городе они есть у всех хозяек, — ответила Ингер. — Так, так, — промолвил Исаак. По правде сказать, он был не очень кроток или весел, а скорее не в духе от того, что начал строить лесопилку, и дело не клеилось. Он не мог держать столб одной рукой, а другой действовать ватерпасом и одновременно укреплять поперечины. Но вот теперь, с возвращением мальчиков из школы, дело пошло на лад. Ребятишки действительно оказались очень полезны. Особенно Северт был молодчина по части вбивания гвоздей. Элесиус жил овче и действовал со шнуром. После недельной работы Исаак и мальчуганы установили такие столбы и надёжно укрепили их толстыми, как балки, поперечинами. Самая трудная работа была сделана. Лесопилка ладилась, всё ладилось. Но по вечерам Исаак начал чувствовать усталость. Ведь надо было не только ставить лесопилку, приходилось делать и всё остальное. Сено свезли, ячмень же стоял на корню — И наливался. Скоро надо сжать и убирать, а там, смотришь, поспела картошка. Но Исаку здорово помогали мальчики. Он их не благодарил. Это не принято среди таких людей, как он и ему подобные, но он был очень доволен ими. Иногда в разгаре рабочего дня им случалось присесть и разговориться. Отец тогда словно всерьёз советовался с сыновьями, за что бы им приняться раньше, а что отложить то были минуты, переполнявшие ребятишек гордостью, и они научились хорошенько думать перед тем, как сказать, чтобы не ошибиться. «Неладно будет, если нам не удастся покрыть лесопилку до осенней мокроты», — говорил Исаак. «Эх, если бы Ингер была такая, как в старину!» Но у Ингер, должно быть, здоровье стало уж не прежнее, как и можно было ожидать после долгого пребывания в заключении. Что характер её изменился, это само по себе. Она стала ужасно невнимательна, — как будто пустовато, легкомысленно. Про убитого ею ребёнка однажды сказала, «Я была порядочная дура, ведь рот ей можно было бы зашить, напрасно я её задушила». И ни разу не сходила на могилку в лес, где когда-то уминала руками землю и поставила крест. Но Ингер вовсе не была чудовищем, она продолжала относиться с большой любовью к другим своим детям, заботилась о них, обшивала, просиживала ночи за починкой их платья и белья она мечтала вывести их в люди, но вот убрали ячмень, выкопали картошку, пришла зима да, а лесопилку так и не удалось покрыть в эту осень, но ничего не поделаешь, не помирать же из-за этого сделается летом.